У всякого проявления есть некая причина. Что такое по вашему рождение? Люди в своем большинстве полагают, что рождение указывает на то, что нечто вдруг появляется там, где прежде не присутствовало. Мы придерживаемся такого представления о своем рождении, будто мы возникли мгновенно, откуда ни возьмись. Вы были никем, но неожиданно стали кем-то. Люди по большей части именно так и представляют себе рождение. Хорошо подумав, мы понимаем, что такое определение некорректно. Невозможно появиться прямо ни откуда. Вы никогда не смогли бы стать самим собой, если бы до того были абсолютным нулем. До вашего так называемого дня рождения вы уже были в своей матери. Таким образом, рождение ребенка лишь некая стадия его жизни. Подумайте получше и поищите, был ли такой момент, когда вы стали чем-то из ничего. Произошло ли это в миг зачатия в чреве вашей матери? Это тоже не так, поскольку до этого было что-то еще. Возможно, наполовину в отце, наполовину в матери, возможно, на треть в отце, на треть в матери и еще на треть в космосе. Тогда уже было много ваших составляющих. А если что-то уже существовало, значит, этому не надо рождаться? На самом деле, вы рождаетесь не тогда, когда мать носит вас в себя, затем рожает. В такой момент вы всего лишь выходите в мир из материнского чрева. Мы монахи д з е н буддизма любим задавать такой вопрос: как выглядело ваше тело до того, как родилась ваша бабушка? Задайте себе этот вопрос. Тогда вы начнете видеть свое продолжение. Вы осознаете, что вы всегда были здесь. В миг вашего зачатия вы проходили очередную стадию своего существования, проявляясь в еще одной форме. Если вы продолжите исследование, то увидите, что вместо рождения и смерти есть беспрестанное преображение.